Раздел пятый. Интервью. Дьявольская инквизиция. Джон Фаулс и Диан Випон. 1995. -й. Примечание. Диан Канатка, она преподает английский в Калифорнийском университете. Лонг Бич. Мы с ней слишком большие друзья, чтобы она в этом интервью по-настоящему представляла академические круги. хотя она, разумеется, имеет к ним самые непосредственное отношение, и я отношусь к ней с куда больше нежностью, чем, возможно, следовало бы интервьюируемому писателю. Помимо всего прочего, Диан практически все время была моим гидом по Лос-Анджелесу, как был им, но совершенно по-другому, и несколько странноватый, очень резкий и очень талантливый итало-американский писатель Джон Фанте, 1909-1983. Романы Фанте и его переписка была полностью опубликована издательством Black Sparrow Press, Санта-Роза. Диан Випон, Вы назвали это интервью «Дьявольской инквизицией, потому что не любите, когда вам задают слишком много вопросов». Джон Фаулс. «Ужасно люблю». Примерно так же, как участник сопротивления любил допросы гестапо или атеист «Вопросы святой инквизиции». но я отнюдь не склонен без разбору пренебрегать вопросами всех ученых на свете, как, похоже, думают некоторые. Во всяком случае, о моей нелюбви к этим вопросам вряд ли можно судить по шутливому посвящению. Церцеей и прочим осквернителям гробниц, которым начинается мое эссе «Что стоит за волхвом» «Behind the Magus». Между прочим, Цирцея там настоящая. Это очаровательная Кирки Кефалея, преподаватель Изофин. А прочие осквернители гробниц – это ученые, на которых я фыркаю, точно растерженный енот. Ведь ученым по большей части нужны только факты, факты и еще раз факты. И я, разумеется, понимаю, что цели их в высшей степени полезны для общества. Вот только мой повседневный, реальный мир кажется мне порой страшно далеким от того мира, в котором они, эти ученые, существуют. Романы похожи на старые любовные истории. В них слишком много всего, и совсем не все так уж плохо — просто об этом отнюдь не всегда хочется говорить вслух. Красота и достоинство любого романа, как и вдохновение писателя, неразрывно связаны с тем «здесь и сейчас», которое соответствует времени написания того или иного произведения. Как и большая часть моих собратьев по Перу, я, бывает, страдаю чем-то вроде маниакально-депрессивного психоза, хотя опасные крайности для меня заключаются скорее в самом процессе писания и в той фикции, Который я описываю как реальность. Впрочем, одна часть моего внутреннего Я прекрасно понимает, что это и не важно, и совершенно нерелевантно в общественном отношении. Вторая же его часть, проявляющаяся гораздо реже, делает меня порой похожим на одержимого. Вроде обычного племенного шамана. Диан Випон. А как вы определите состояние искусства, особенно романа, под конец этого тысячелетия? Джон Фаулс. Полагаю, что питаю на сей счет больше оптимизма, чем многие. И мне очень неприятно, что пессимизм, черное, абсурдистское восприятие действительности столь часто входил в моду в течение всего XX века, служа неким сомнительным доказательством того, что тот или иной художник действительно знает жизнь. Мой оптимизм отнюдь не означает, что я просто не обращаю внимания на различные и в высшей степени реальные и многообразные жестокости и ужасы нашей жизни, желая просто поставить под сомнение самую возможность пессимистического мировоззрения, поскольку порицать и обвинять всегда легче, чем утверждать и защищать. Оптимизм, каким бы слабо выраженным он ни был, всегда основывается на некой рациональной составляющей, на реализме. Я не верю в то, что мы будем способны когда-либо достигнуть и достойного уровня в искусстве через отсутствие формы и бездумность случая. нам гораздо меньше нужно все чтобы там ни было понимающее видение мира чем истинное мастерство и профессионализм дарвин фрейд и ницше направили двадцатый век и в значительной степени из за того что оказались совершенно неправильно поняты прямо в эпицентр некоего чудовищного смерча странным образом как бы зависшего над нашим миром однако похоже есть признаки того что мир наш все же пытается как то сам справиться с этой бедой А вот многие из мер, предпринятых нами в этом направлении, уже представляются абсолютно неверными, особенно если оглянуться назад. Впрочем, теперь мы гораздо лучше понимаем, насколько опасным, имеющим непреодолимую тягу к злу видом живых существ являемся мы, люди. Я, например, невыносимо страдаю, сознавая, что всем видам искусства необходимо позволить свободно эволюционировать, и всякие попытки остановить этот процесс обречены на неудачу. Сейчас я как раз читаю одну очень хорошую современную книгу «Дом Бронски» Филиппа Марсдена, посвященную историческим событиям в Польше XX века. Здесь и бесконечные вторжения на ее территорию внешних врагов, и разнообразные катастрофы, и крушение стабильного семейного уклада, и тем не менее что-то все-таки умудрялось выжить среди всех этих ужасов и холокостов. В некотором роде история этой страны напоминает историю развития бедного старого романа, которая, несмотря на бесконечные вторжения визуальных искусств, постоянно выявляет бессмысленность того дурацкого вопроса, который я слышу всю свою взрослую жизнь. А что, роман умер? Как и Польша, он вполне жив. Диан Випон. Ранее вы не раз говорили, что у вас около полудюжины незавершенных романов. И если я правильно вас поняла, Дэниел Мартин тоже некогда попадал в этот разряд. Собираетесь ли вы как-то переработать и, может быть, опубликовать что-то из этих произведений? Читатели с нетерпением ждут от Фауза новых романов. Каковы ваши планы на сей счет? Джон Фауз Не стану притворяться, что сижу на груди незаконченных книг и мечтаю лишь о том, как бы их опубликовать. Я терпеть не могу быть связанным по рукам и ногам подобным положением дел. Существуют, собственно, две возможные книги. Об одну я уже говорил публично, хотя обычно подобные выступления — это наилучший способ абортировать любую идею или проект. Я имею в виду роман, действие которого происходит в квазимифических Балканских горах. Этим произведением я развлекаюсь уже почти десять лет, однако мои чувства по отношению к нему по-прежнему невероятно живучи и изменчивы. Я чуть ли не каждый месяц начинаю этот роман заново. Довольно приятная забава для его единственного читателя, то есть для меня самого, но сущий кошмар для всех остальных, включая издателей. Я познаю этот роман, его рабочее название в Хелугалии, на опыте, словно познавая на опыте сны наяву. Есть и другая книга, Тессера. Это нечто вроде экзистенциалистской мозаики, являющей собой событие из жизни человека, который в 50-е годы XX -го века был беден, не имел ни связи, ни конкретных целей, и которого никто не хотел публиковать. Впрочем, по-моему, Керуак и его «Движение» уже сделали примерно то же самое и куда лучше меня. У меня, пожалуй, действительно не хватает нормального литературного тщеславия. А может, дело в том, что мне совершенно ясно, актуальность моих произведений значительно ниже той, какую я для них втайне желал бы. Практически все писатели пишут для того, чтобы стать известными, обрести так называемый собственный авторский стиль. А я бы предпочел писать нечто вроде «Народных историй», способных исцелять душу. Я не буддист, но мне часто неприятны проявления эгоцентризма, столь свойственного художникам и интеллектуалам, в общем представителям думающего сословия как в Европе, так и в Америке. Диан Випон. Какую роль играют в ваших произведениях женские персонажи? Джон Фаулс. По-моему, я веду себя как этакий хамелеон в том, что касается выбора между женской и мужской премудростью. Я ведь писатель, существо, как бы чуточку заблудившееся между полами, ни мужчина, ни женщина. Я вообще считаю, что большей части писателей свойственна не слишком четкая сексуальная ориентация. Вот сейчас я как раз читаю книгу Маргарет Дрэбл о прекрасной новой жизни английского романиста Энгуса Уилсона, который принадлежал именно к такому маскулинистко-феминистскому типу писателей. Диан Випон Похоже, у художников, артистов и особенно у писателей есть некая вынужденная потребность создавать нечто новое, что-то искать и находить, демонстрируя результаты, ставить различные вопросы для потомков. В общем, оставлять свой след в истории. Свойственно ли это и вам, а если да, то в какой степени? Джон Фаулс. Да, оставлять следы всегда было моей страстью. Впрочем, теперь мне куда больше хочется просто наслаждаться настоящим, а не заботиться о будущем. Я восхищаюсь главным образом произведениями тех писателей, которые, как и я сам, обладают неутолимым стремлением снова и снова пытаться поймать это ускользающее здесь и сейчас. Лучше всего, конечно, это удается поэтам. То, что мне не дано было стать настоящим поэтом, — истинной трагедией моей жизни. Я искренне завидую Томасу Стернсу Эллиоту и Филиппу Ларкину, двум самым тонким, обладающим самой отточенной техникой английским поэтам XX века. и все же мне не очень по душе некоторые аспекты их творчества. Два других английских поэта, которых я люблю, так сказать, в значительно большем объеме, это ирландец Шеймас Хинни и шотландец Норман МакКейк. Последний, правда, заслуживает куда больше известности, чем сейчас. Диан Випон. Поскольку вы первоклассный кузнец слова, что значит для вас язык? Он открывает для вас некую тайну или что-то прячет? или благодаря ему вы пытаетесь привнести в хаос некий порядок. Джон Фаус «Я обожаю возиться со словами, особенно в этом отношении хороший английский язык с его несравненными лексическими возможностями. И я воспринимаю словесное богатство языка в значительно меньшей степени как попытку привнести порядок в некий хаос, чем как средство приукрасить реальную действительность. У меня нет времени на борьбу со старыми социалистическими представлениями о том, что необходимо избегать редких и необычных слов и следует общаться с читателем исключительно с помощью простых и низких имен нарицательных, как бы именующих некий общий знаменатель. Это все равно, что пользоваться в быту только самой примитивной кухонной утварью. Диан Випон Вы не раз упоминали о влиянии на вас во время работы над волхвом романа Ален Фурнье «Большой моль, а во время работы над любовницей французского лейтенанта Урики, Клэр Дюра. Это ваши самые главные вещи. Что именно вам, человеку, изучавшему в университете французский язык, переводчику французской литературы и английскому писателю, представляется основным различием между этими двумя языками, английским и французским, с художественной точки зрения? Джон Фаулс. Я всегда был очень доволен тем, что в Оксфорде изучал французский. Он, как и вообще все языки рыцарского романа, Познакомил меня с иной великой культурой Европы, а также со значительной частью американской культуры. Я англичанин, и все же мне, пожалуй, ближе культура и литература континентальной Европы, а не Англии, хотя среди английских писателей есть и явные исключения, из которых Джулиан Барнс — наиболее яркий пример. И тут я снова чувствую себя как бы повисшим в воздухе, однако при всем при том вполне счастливым. Это, впрочем, вовсе не значит, что я так уж хорошо говорю по-французски, но читаю я по-французски достаточно хорошо. Я уже когда-то высказался на эту тему в своем эссе «Франция современного писателя». Диан Випон. Какой аспект писательского труда вызывает у вас наибольший азарт? Когда-то вы, кажется, упоминали об интонациях и диалоге. Джон Фаус. Естественно, труднее всего выразить словами то, что ты «чувствуешь». отчасти потому, что столь немногие из нас действительно понимают, что именно они чувствуют. Это очевидно как раз и связано с интонациями. Я не слишком хорошо владею описанием мимики и жеста, в отличие от многих хорошо известных писателей. Возможно, именно поэтому для меня столь важны диалог и искусство драмы. Я глубоко завидую таким людям, как Гарольд Пинтер, тому, как блестяще, с минимальным количеством средств, они используют реплики и паузы. Одно из величайших искусств — это пропуски в романе, неназванные подробности, дающие возможность читателю с помощью своего воображения завершить эту работу. Диан Випон. Вы довольно часто обращаетесь в своих романах к другим видам искусства, особенно к живописи, в «Коллекционере» и «Башне из черного дерева», но особенно, специально касаясь творчества элитов в «Любовнице французского лейтенанта», а также в «Дэниэле Мартине» — автор портрет Рембрандта. В Волхве, пожалуй, более существенной роль играет музыка. Как бы вы прокомментировали это, использование других видов искусства в ваших романах? Джон Фаулс Больше всего меня привлекают искусства визуальные, от кино до живописи. Музыка гораздо меньше, хотя лично я очень люблю порой послушать музыку. В настоящее время я особенно часто слушаю новые CD с записью чикагского джаза Эдди Кондона, и еще один великолепный диск греко-турецкой музыки, записанный в Стамбуле, а также новые записи незаконченных сонат Баха для виолончели. Меня интересует практически любая музыка, но особенно и почти исключительно исполняемая на различных инструментах соло. Оркестровое и хоровое исполнение привлекает меня гораздо меньше. Диан Випон. Вы писали о творчестве Томаса Гарди и Дэвида Герберта Лоуренса. Воспринимаете ли вы свою работу – хотя бы в какой-то степени, как продолжение именно этой традиции английского романа. Я имею в виду мелиоризм и романтизм Гарди и социальную критику Лоуренса, а также изображение в их романах взаимоотношения между женщиной и мужчиной. Джон Фаулс «Гарди интересует меня в частности потому, что он, если можно так выразиться, мой бывший сосед. Я вижу его страну из окна своего кабинета». Я обожал Лоуренса в сороковые годы, когда был студентом, и не так давно у меня открылся рецидив этой любви, хотя многие и в наши дни находят Лоуренса политически некорректным. Я глубоко восхищен его почти метафизической способностью выразить то, что обозначается понятием «здесь и сейчас», той чрезвычайно важной способностью передать всю минутность и реальность настоящего. Гораздо меньшее волнует меня в его порой действительно «кокомейми» взгляды на общество и на отношения между мужчиной и женщиной. Примечание. «Кокомейми» — дикие, невероятные, непостижимые. Американский жаргон. Я чувствую себя ближе к тому, несколько навязчивому, активному в своей погруженности в самого себя направлению, в которое я поместил бы, например, Голдинга, чем к какому-то бы ни было другому направлению в английской литературе. Мы все понимаем, что родились в тюрьме, и нам приходится смиряться с решетками, но тем не менее мы должны стремиться к свободе. Диан Випон В автобиографической книге «Дерево» вы пишете, что ваш отец увлекался философией. А как, по-вашему, он оказал какое-то влияние на ваш собственный интерес к миру идей? Ведь именно этот мир и представлен в большей части ваших художественных произведений и в сборнике афоризмов «Аристос». Джон Фаулс Да, безусловно, оказал. Он учился на юридическом факультете и воспринимал философию как некое пособие по ведению вполне конкретных дел. Но что важнее всего, он заставил меня понять, что мировоззрение обитателей пригородов абсолютно неполноценно и крайне недостаточно. Диан Випон. Ваше эссе "Гарди и ведьма" вполне соотносимо с психоаналитической теорией Гелберта Роуза, в которой он выдвигает тезис что интерес к любви в большей части романов, то есть описание упорных ухаживаний со стороны героя за некой идеализированной молодой героиней, скрывает свойственное данному романисту чувство обделенности или утраты в плане естественной и исходной связи мать-дитя, возможно, даже идипов комплекс, если смотреть на все это с фрейдистских позиций. Об отце вы написали в дереве, но я что-то не припомню, чтобы вы где-либо упоминали о вашей матери. Вы не считаете, что своим художественным развитием хотя бы в какой-то степени обязаны и ей? Джон Фаулс? Я полагал весьма полезным использовать теорию Роуза об отделении и утрате, но утверждать, что она так уж сильно на меня повлияла, не стану. Меня всегда значительно больше привлекали примеры из естественной истории. Простейшая мушка, что в наших местах водится близ ручьев, богатых форелью. Трихофтера. Ее называют еще веснянкой или «майская муха». Умеет строить из песка на дне ручья домик для своих личинок. Всю жизнь я примерно одинаково относился ко всем многочисленным литературным теориям и писательским воззрениям на жизнь и литературу. Я старался сделать их частью своего «я», но никогда не позволял им захватить его целиком. Что же касается моей матери, которая умерла несколько лет назад, то я довольно медленно дорастал до понимания того, сколь многим ей обязан. и больше всего, видимо, я должен быть благодарен ее материнской нормальности, ее полнейшему соответствию своей роли в семье. Меня, однако, мучает чувство вины перед нею, ибо я так никогда и не дал ей как следует почувствовать мою благодарность. Если честно, я проявлял крайне мало христианского терпения к ее ошибкам и недостаткам. Она, бедная женщина, страдала лагореей, а также была, в общем-то, личностью совершенно заурядной, и твердо верила, что именно из тривиальных мелочей и состоит наша жизнь. Она вряд ли оказала на меня какое-то влияние с точки зрения художественного творчества, и я, будучи молодым оксфордским снобом, полагал, что большая часть ее взглядов на искусство просто недостойна моего высочайшего внимания. Но, взглянув на все это с точки зрения психологии, я теперь понимаю, и почти каждый день думаю об этом, что это она, мать, на самом деле меня сотворила. я. ее дитя. И тем более счастливое дитя, что родом она была из Корнуола и у ее семьи кельтские корни. Диан Випон. Вы, безусловно, из тех, кто очень чувствителен к слову, как в смысле семантики, так и фонетики. Значимо ли для вас то, что довольно часто названия ваших романов содержат буквы T и -E A? Это ведь прямо-таки бросается в глаза. The Magus, Дэниел Мартин, Мантисса, «a maggot. да и некоторые слова, которые, похоже, являются ключевыми в ваших произведениях, также содержат эти буквы. «Maze» — лабиринт, маск маска, «magic» — магия. Может быть, это навеяно воспоминаниями о матери? Джон Фаулс. Писатели часто слепы в отношении подобных ключей к собственному творчеству. Мне, например, никогда даже в голову не приходило. Но, впрочем, да, вы, пожалуй, правы. У меня действительно очень часто встречается буква «Ти». Возможно, отчасти из-за того, что я приверженец феминизма. Диан Випон Вы как-то сказали, что находите теорию Юнга весьма близкой вам по духу и особенно полезной при написании романов. Также в ваших работах нередко встречаются отсылки к Фрейду. Кроме того, вы не раз отмечали такую черту любого настоящего художника, как «детскость». Наблюдения, которые вел над матерями, младенцами и детьми постарше английский педиатр Дональд Уинникот, были впоследствии развиты в теорию относительного истинного или реального «я», этакого ребенка внутри современной психоаналитической литературы. Не находите ли вы подобные гипотезы в какой-то степени релевантными вашей концепции творческой личности? Джон Фаулс Кое-что из идей Фрейда и Юнга я с самого начала использовал для строительства собственной куколки. Особенно помогал мне Юнг. Я всегда говорил, что если бы мое душевное равновесие вдруг оказалось чем-то сильно нарушено, то я скорее пошел бы к психоаналитику-фрейдисту, однако для художника Юнг бесконечно важнее. Некоторые экземпляры ежегодника Эранус очень пригодились мне, когда я работал над романом «Волхв». А что касается работы Уинникота, то я знаю их весьма слабо. Диан Випон. Как вы решаете в итоге вопрос о названии того или иного романа? И как выбираете имена своим персонажам? Джон Фаус. По-моему, это происходит где-то в подсознании, и я снова отчасти вхожу в миры Фрейда и Юнга. Я, помнится, узнал, что «эллисон» или «эллисон» с двумя «с» на классическом греческом означает «здравомыслие», гораздо позже, чем дал это имя своей героине, хотя знал, что именно она станет центральным персонажем волхва. Это послужило для меня неким доказательством того, что побудительный мотив, исходно заставивший меня выбрать ей такое имя, был в высшей степени правильным. В русском переводе – Алисон. Диан Випон Когда Майкл Барбер брал у вас интервью, он высказал предположение, что Дэниел Мартин очень похож на Николаса Эрфе, «Двадцать пять лет спустя. Вы согласились с ним и сказали, что именно так это и было вами задумано. Не является ли Генри Бресли еще одной проекцией данного персонажа на более позднюю эпоху, и не составляют ли они все вместе портрет художника в юности, а также в зрелые годы и в старости?» Джон Фауз. Нет. Бресли ни в коей мере не задумывался как родственный или автобиографический персонаж. Это скорее набросок совершенно самостоятельного характера. Много лет назад, изучая французский в университете, я был буквально потрясен, прочитав «Карактер Ле Брюера, общей концепцией этого произведения, поразительным проникновением автора в мир идей и его комментариями по поводу общественных обычаев и традиций. И вот тут я, пожалуй, сам себе буду противоречить. В определенном смысле все названные вами образы действительно являются автопортретами. Диан Випон Вы впоследствии внесли исправление в текст «Аристоса и Волхва», что вообще-то не характерно для отношения писателя к своему законченному и изданному произведению. Обе эти работы занимают весьма важное место в вашем творчестве. Первые носят скорее документально-публицистический характер, и в ней вы стремитесь донести до читателя ваши собственные взгляды на жизнь. Тогда как «Волх» — ваш первый роман в истинном смысле этого слова. И то, что вы впоследствии решили внести изменения в текст именно этой книги, похоже, подтверждает мои слова. Вы согласны со мной? Подпишетесь ли вы под тем постулатом, что литературное произведение никогда не бывает закончено, просто автор откладывает его на время в том или другом состоянии незавершенности? Джон Фаулс Я думаю, необходимость заботиться о том, чтобы их книги продавались, заставляет большинство писателей избегать исправленных версий. но ведь мы в принципе никогда не бываем по-настоящему удовлетворены результатами своей работы. Всегда хочется еще разок сыграть в эту лотерею, попытаться довести свой текст до совершенства, лишенного ошибок и недочетов. Это желание сродни мании. А вообще, конечно, большая часть произведений литературы всегда публикуется с той или иной степенью недоделанности. Диан Випон. Во всех ваших художественных произведениях постоянно встречается слово Молчание. Может быть, оно у вас означает примерно то же, что знак паузы в музыкальных сочинениях. Какую роль играют в ваших романах эти молчаливые пропуски, как имплицитно, так и эксплицитно? Или может это приглашение читателю принять участие в создании текста, в том эвристическом процессе, который представляет собой процесс чтения? Джон Фауз. Я глубоко верую в пользу умолчания, в позитивную роль негативного. Да, разумеется, молчание может восприниматься как наиболее очевидный способ заставить читателя помочь автору сформировать текст и испытать его на себе. Хотя у меня нет ни малейшего стремления подражать таким писателям, как Бекет и Пинтер, я питаю к ним давнюю симпатию и уважение. И внутренне убежден, что чтение почти всегда и должно быть эвристическим процессом, то есть обучением через познание самого себя. Мне нравится, что в средние века литературой занимались в основном духовные лица, клирики и клерки. Конечно, параллели с религией могут привести к простому проповедничеству, к утомительному дидактизму, но я поддерживаю идею о том, что мы, писатели, в какой-то степени унаследовали морально-этическую функцию у проповедников средневековья. Диан Випон. Большая часть читателей, я думаю, согласны с тем, что ваше произведение отличает яркая эротическая составляющая. В функциях литературы Итала Кальвина пишет «В эксплицитно эротических произведениях того или иного писателя зачастую сексуальная символика используется для того, чтобы выразить нечто совсем другое, и это «другое» после некоторых уточнений и разъяснений обретает обычно вполне конкретную форму в философских и религиозных терминах и в итоге может быть определено как «иной и абсолютный эрос» — мифическая и недостижимая основа». Не считаете ли вы, что это определение применимо и к вашей работе? Как насчет Мантиссы? Джон Фаус. Признаюсь, специально для вашей эротической составляющей. Когда-то я действительно, хотя и весьма спорадически, коллекционировал «порнографию» в кавычках XVIII века. Разумеется, Франция многому научила меня, и обычная англо и американская неравновешенность в отношении секса Как их одержимость сексом, так и их пуританская стыдливость в отношении физической любви была мне просто смешна. Я вообще-то очень люблю художественную прозу Кальвино, и, безусловно, ставлю его в один ряд с Борхесом и Солом Беллоу, авторами, которых я тоже очень люблю, но я не совсем понимаю, что Кальвино имел в виду под иным и абсолютным эросом. Я, например, просто не имею лишнего времени, чтобы читать такие произведения, как «120 дней Содома де Сада». Я лучше просто скажу вам, что мое творчество имплицитно-эротично. Диан Випон. В Олхве вы писали о характерном сдвиге XX века от содержания к форме, от значения к видимости, от этики к эстетике. Не является ли это намеком на тенденцию материализации, которую многие постмодернистские тексты, похоже, откровенно демонстрируют, и о чем должно было свидетельствовать подобное явление? в плане ваших личных писательских намерений? Джон Фаус. «Честно говоря, мне куда больше по душе викторианское отношение к форме и содержанию. Я действительно не сторонник одержимости формой этим внешним видом вещей. Под содержанием я, наверное, подразумеваю серьезность отношения к предмету. Все писатели отчасти напоминают проституток. Они прекрасно понимают, что именно должны продать за счет чисто внешней привлекательности – которое, впрочем, скрывает порой куда более глубокое содержание и куда более серьезные намерения. Диан Випон. Иногда вы весьма скромно замечаете, что знаете теорию французской литературной критики лишь отчасти. Это звучит странновато из уст человека, который изучал в университете французскую литературу, говорит и читает по-французски, является автором философского произведения, лично знаком, в числе прочих, разумеется, с Бартом и Роб Грие, и пишет такие романы, в которых границы романной формы постоянно как бы испытываются на прочность. До какой степени, по-вашему, взаимоотношения между теорией и практикой писательства являются динамичными, диалектическими? Играла ли теория какую-нибудь роль в тех задачах, которые вы ставили себе как писатель? Оказала ли она влияние на ваше восприятие современного романа? Джон Фаус Как я уже не раз говорил, я бы никогда не назвал себя ученым, даже приблизительно. Я действительно совсем плохо знаю теорию постструктурализма и деконструктивизма. Но, полагаю, некоторые мое знания работы Барта, Кристева и других — это как впадины или искусственные препятствия на поле для игры в гольф. Уже одним своим существованием они как бы направляют твои удары. Но я бы, пожалуй, удивился. если бы кто-то стал играть в гольф, думая исключительно о впадинах на поле. Я не то чтобы этих теорий не замечаю, но я не чувствую, что они имеют какое-то особое отношение к искусству писательства и вообще имеют к нему отношение. Я очень не люблю, когда в художественной прозе слишком много теории. Я бы сказал, больше реализма, а не фантазии, научной фантастики и всего такого прочего. Вот что будет нужно в 21 веке. Диан Випон Рассуждая в эссе «Острова» о «Буре Шекспира», вы говорите, что у вас вызывает существенные сомнения способность искусства изменять человеческую природу более чем поверхностно. Однако в своих же собственных произведениях вы, похоже, последовательно ввязываетесь в критику общественных отношений в той или иной ее форме, особенно когда описываете хронику событий второй половины двадцатого века. Вы сами определили себя как социалисты широкого профиля, каково ваше мнение относительно связи искусства с социальными переменами, а также взаимоотношения литературы и политики, и еще соотношения в повествовании художественного вымысла и реальной истории. Джон Фаулс «Я всегда чувствовал, что мне значительно ближе социализм или даже старый марксизм, чем правые или фашистовующая оппозиция. По-моему, недостатком большей части представителей европейского социализма, как и демократической партии в США, Является именно то, что они слишком статичны, им слишком мешает старая, отчасти юнионистская теория. Боюсь, правда, социализм никогда не считал искусство жизненно важным. Так авангард чрезвычайно важен в качестве культурного барометра, но все же и он должен оставаться связанным с культурной традицией. Искусство способно изменить человеческую природу, но лишь в самых общих чертах, и чрезвычайно медленно. Диан Випон Значительное внимание было вами уделено низкой самооценке как причине индивидуальных актов насилия и агрессии. Как это соотносится с вашей концепцией Немо, изложенной в Аристосе? Джон Фаус. Человек как бы расклинен, ибо одновременно является существом социальным и индивидуальной личностью. Я думаю, что Немо, то есть ощущение того, что ты ничто или никто, способно привести любого из нас к насилию и прочим неразумным действиям. На протяжении всей истории человечества это ощущение служило скрытым мотивом. О, это невыносимое желание доказать хоть кому-нибудь, что ты что-то с собой представляешь. Бесчисленного множества всяческих безумств и актов насилия. Диан Випон. Романы издавна определялись как изысканная ложь, хотя наиболее серьезные авторы явно пытались посредством своего труда достигнуть некой невыразимой истины. А какой истины стремитесь достичь вы? Джон Фаус. Каждому писателю известна эта дилемма. Его профессия требует умения лгать, и все же что-то в душе писателя или писательницы всегда стремится выразить единственно верную истину относительно состояния человечества. Та истина, к которой стремлюсь я, — это истина Сократа. Весьма скептическая, даже циничная, но всегда старающаяся соблюсти этическую правдивость. Я считаю, что истина вообще почти всегда лежит где-то неподалеку от социализма и марксизма. Диан Випон. В эссе «Острова» вы писали. Истина заключается в том, что всегда извлекают выгоду для себя и приобретают знания благодаря созданию лабиринтов, путешествиям, открытию неведомых островов тех, кто впоследствии становится писателем, художником, изобретателем или искусным ремесленником. Не является ли это психографическое самоисследование, несколько отстраненные в силу изобретательности и внедрения вымышленных героев некой формой самосозидания. Может быть, это еще одна версия знаменитого высказывания Флабера «Мадам Бавари, это я». Джон Фаус. «Да, пожалуй, я с этим согласен. Помимо всего прочего, писатель главным образом все же ищет самого себя. Беда в том, что слишком часто он теряет след из-за собственного тщеславия. Тщеславие — вот кошмар». неотступно на каждом шагу грозящий писателю. Разумеется, большая часть читательской аудитории ничем не может ему помочь, ибо принимает на свой счет поглощенность писателя самим собой. Ведь писатель делает то, что, как втайне воображают читатели, они хотели бы сделать сами. Диан Випон. До какой степени вы верите в возможность полного самопознания? Неравноценно ли это «all sight» способности увидеть все целиком, о котором вы говорите в Дэниеле Мартине. Поиски собственного «я», путешествия ради открытия самого себя являются, похоже, настолько же важными, если даже не важнее, насколько важны любые выводы, к которым ваши положительные герои приходят обычно к концу романа. Не пример ли это того, что вы предпочитаете процесс конечному результату? Джон Фаус. Да, именно это я и имел в виду, употребляя выражение «whole sight». Подобная широта видения более важна, чем любой кажущийся рецепт достижения жизненного успеха, будь вы социалистом или кем бы то ни было еще. Нам так и не удалось превзойти в мудрости самый известный совет Сократа. Познай себя. Диан Випон В Дэниеле Мартине Дженни замечает, что настоящая возлюбленная Дэниела — это утрата. Вы также неоднократно упоминали о том влиянии, которое оказал на вас во время работы над волхвом, Роман Ален Фурнье. Большой мольн». Этот роман тоже построен на ощущение утраты. В любовнице французского лейтенанта поиски Чарльза, составляющей цель его жизни, связаны с утратой им Сары. Вы писали и в островах, и в некоторых других тематически родственных этому эссе произведениях, что генезис всего искусства заключен в попытке отыскать и восстановить невосстановимое то, что ученые, занимающиеся связями различных предметов между собой, Называют символическим восстановлением. Можете вы это как-то прокомментировать? Джон Фаус. Я полностью с вами согласен. Это представляется настолько очевидным, что не нуждается в комментариях. В глубине души я сознаю, что пишу сегодня потому, что завтра умру, и это будет моя последняя утрата. Диан Випон. Вы цитируете из Урики. «Мысли – вот моя единственная родина». Это, видимо, отчасти и является причиной международного признания ваших работ. Вас называли автором романов идей. Насколько важны идеи и какую роль играют они в вашем художественном вымысле? Можно ли рассматривать вашу книгу «Аристос» как некий расширенный интеллектуально-философский план изложения основных идей вашей художественной прозы? Джон Фаус. Мысли, идеи, вплоть до символического аспекта предметов, Весь этот огромный и занятный мир представляется мне живым. Да, разумеется, Аристос был первой попыткой как объяснить это ощущение, так и найти способ самовыражения. Я по-прежнему нахожусь во власти многих идей, высказанных в этом произведении, хотя и не всегда доволен тем, как они были высказаны. Диан Випон После публикации Дэниела Мартина «Вы назвали себя гуманистом», Однако экзистенциализм, похоже, присутствует в этом романе в той же степени, что и в ваших более ранних произведениях. Какую связь вы усматриваете между этими двумя мировоззрениями, используя их оба? Употребляете ли вы понятие «гуманизм» в широком или узком философском смысле? Что вообще значит для вас гуманизм? Джон Фаулс «Гуманизм для меня – это главным образом состояние нелюбви или отвращения к насилию». В некотором смысле это философия компромисса. Мир в настоящее время похож на гнездо растревоженных ос в социальном, политическом и личностном отношении. Для меня наиболее очевидная ошибка человечества, далеко правда не последней в его отвратительном отношении к другим видам живых существ, является именно нехватка в людях гуманизма. Диан Випон. Как бы вы объяснили то напряжение, которое возникает в ваших произведениях между свободным волей изъявлением и детерминизмом? Джон Фаулс. Этого я делать не стану, да и не смогу, но я знаю, что такое напряжение действительно существует. Диан Випон. Являются ли личные свободы и личные убеждения противоядием против давления власти? До какой степени ответ на использование личной власти является мотивом вашей художественной прозы? Джон Фаулс. Что до второго вопроса, то безусловно является. А на первый вопрос я, если глубоко задуматься... Почти всегда отвечаю так. Власть представляется мне неизбежно фашисткой, по крайней мере, потенциально. Она всегда убивает правдивые мысли и чувства. Именно поэтому индивидуальные действия и личная свободная воля, даже если она всего лишь кажется таковой, так важны. Безответственные люди мне всегда более интересны. Любому приличному журналисту, а также и большей части писателей, известно, что употребление в речи ругательств и непристойностей требует куда большего умения и куда большей изощренности ума, чем приличная, пристойная беседа. Диан Випон, Ваша эссеистика, предметом которой во многих случаях является отнюдь не искусство, зачастую обнажает ваши собственные этические и эстетические воззрения. Почему вы используете именно такой способ для разговора как о проблемах художественного творчества в целом, так и порой о проблемах вашего собственного творчества? Не являются ли эти произведения замаскированные литературной критикой? Джон Фаус. «Дело всего лишь в том, что в своих эссе я высказываю робкую надежду, что мои воззрения на искусство в целом и та оценка, которую я даю творчеству отдельных прозаиков, могут представлять некий общий интерес. Я никогда не берусь рассматривать чью-то книгу, не подумав прежде, какое звенышко мозаики в общем портрете она собой представляет». С моей стороны, это, безусловно, проявление тщеславия, и я это прекрасно сознаю. Диан Випон. В предисловии к своему сборнику стихотворений вы высказываете предположение, что кризис современного романа заключается в его самодостаточности. Как вы думаете, сверхвымысел – это естественная ступень эволюции романа как литературной формы? Джон Фаулс. Что ж, я полагаю, что подобный кризис романа вплоть до самого недавнего времени – действительно имел место было ли это естественным его состоянием или таким которое ведет к возможному исчезновению данной литературной формы кто знает но я глубоко убежден роман не умирает а большая сложность технических средств вызванная его повышенной самоуверенностью или самодостаточностью может выполнить или уже выполняет основную задачу стоящую перед ним его разъяснительную и просветительскую функцию диан випон Вас издавна называют романистом, который, подобно протею, вечно крушит готовые отлитые формы, пытаясь создать или применить на практике нечто новое. Не ставите ли вы перед собой при этом, хотя бы отчасти такой цель, использовать различные типы романа как проводники различных видов художественного вымысла? Не является ли это попыткой привести роман к исходному значению слова novel, — «новый»? сознательно ли вы экспериментируете с повествовательными формами, или же ваше повествование само диктует собственную структуру? Насколько подобные эксперименты связаны со стремлением к свободе, к отказу от всяких сковывающих творчество категорий? До какой степени ваша любовь к множественным концовкам в романе означает отказ от всяческого конформизма, от подчинения диктату классической трагедии или комедии и внедрения в текст чистой случайности? Джон Фаус «Я глубоко верую в свободу, но не люблю проявления абсолютной и рациональной свободы или анархии. Помнится, когда я изучал французский, то никак не мог постигнуть истинного величия Рассина и Корнеля, хотя именно эти писатели, по мнению большей части моих преподавателей, являли собой вершину французской литературы. Я находил куда большую глубину в произведениях Мольера, и мне всегда были не по душе удушающие строгие математические формы и симметрия». Не верить в раз и навсегда установленной формы — вот мое ощущение свободы. Диан Випон. Мотив допельгенга. Двойника в вашей художественной прозе встречается постоянно. Близнецы, сестры, параллельные образы и часто даже вся динамика взаимоотношений мужчины и женщины связаны с двойственностью. Ваша поэма «Два я» тоже имеет отношение к идее дуализма. Не могли бы вы как-то прокомментировать столь частое использование вами принципа двойственности? Джон Фаусон? Я, честно говоря, не знаю, что он означает, но могу предположить, что это некое страстное желание невозможной свободы. Я испытываю даже определенную симпатию к тем, кто страдает от психического заболевания, которое, по-моему, называется раздвоением личности. Мне, например, часто хочется быть кем-то другим, особенно часто представителем совершенно иной, негуманоидной формы жизни. Это, между прочим, еще одна причина моей страстной любви к природе. Диан Випон. Как в Дэниеле Мартине, так и в дереве вы постоянно подчеркиваете различия между глаголами искать «look for» и смотреть-любоваться look- at особенно в контексте, связанном с орхидеями. Смотреть и любоваться это, похоже, излюбленное ваше состояние. Но прежде чем любоваться, разве не нужно сперва искать и найти? Нет ли здесь связи между понятием поиска? «looking for» в западной культурной традиции и чисто восточным дзен-буддистским созерцанием «looking at». Или же это некая психологическая задача, которую большая часть ваших положительных героев непременно должна решить во время поисков собственного «я». Джон Фаулс. Естественно, всегда начинаешь смотреть и любоваться, зачастую едва найдя то, что искал. Понятие «looking for» я в какой-то степени соотношу с научным поиском, с желанием приумножить научные знания. Looking at, в смысле экзистенциального понятия «здесь и сейчас», это искусство или умение, которое мы в значительной степени утратили, во всяком случае у нас на Западе, и которое гораздо чаще свойственно простым крестьянам, а точнее крестьянкам, чем интеллектуалам обоего пола. Я действительно пытаюсь ввести в обиход подобный принцип. В одном недавно написанном эссе я назвал его «ощущением бытия», Дать этому более четкое определение очень трудно, но, по-моему, и Дэвид Герберт Лоуренс, и Вирджиния Вулф, и уж, конечно, Голдинг в его посмертной книге «Раздвоенный язык» в конце концов почувствовали именно это. Диан Випон. «В дереве вы пишете. Ключ к моему художественному вымыслу, в моих взаимоотношениях с природой, с деревьями. Вы, по всей видимости, имеете в виду путешествие в подсознании художника». который постигнуть до конца невозможно, хотя подобное путешествие и приносит свои плоды в виде художественного творчества, а затем дает некий вторичный опыт читательской аудитории. Вы уподобляете выбор художника выбору той тропы, одной из множества, по которой человек может пойти, точно спокойно гуляя в лесу. За каждой тропой и каждой формой выражения, которую человек в итоге выбирает, таятся призраки всех тех, кто по этой тропе не пошел. Существует ли здесь какая-то связь с концепцией утраты, к которой вы относитесь как к необходимому условию художественного творчества? И как это соотносится с понятием священного ущелья или священной долины? Ле bon Джон Фаулс. Да, это знания, которых ты не можешь получить, область, которую ты не можешь исследовать. Каждая непройденная тропа – это в какой-то степени утрата. Все то, чего ты так и не увидел, не познал. Возможно, слова, сказанные мною в Испании, Сюзан Онега, наиболее четко отражают эту идею. «По-моему, по натуре я скиталец, или точнее, праздно шатающийся бродяга. Человек, который всю свою жизнь просто прогуливается, постоянно отклоняясь от заданного курса. Я всегда считал, что понятие «развилки» на дороге во время такого путешествия и повествования очень важно, ибо в жизни подобные «развилки» встречаются постоянно. Вы точно не знаете, куда вам направиться дальше, однако у вас есть некие глубинные принципы или чувства, которые и ведут вас, причем предоставляя максимальную свободу. На той или иной вполне конкретной странице собственной книги зачастую не знаешь, когда закончится та или иная сцена, чем она закончится, и если закончить ее так, а не иначе, как она впоследствии скажется на развитии сюжета. Это состояние неуверенности в квантовой физике называется принципом неопределенности. Диан Випон. Воссе, природа природы. Вы высказываете предположение, что ваша неспособность писать о природе достаточно глубоко проникая в ее душу, связана с тем, что вы воспринимаете природу как нечто в высшей степени священное, что ваш опыт общения с ней не поддается переложению в словесную форму. Не значит ли это, что, несмотря на вашу якобы неспособность писать о природе, персе или как таковой? Ваше восприятие природы и опыт общения с ней каким-то таинственным образом связаны с вашей творческой активностью как писателя. Джон Фаулс. Да, и очень сильно. И другим писателям, например, Вулф. Это также весьма свойственно. Диан Випон. То, что вы приписываете авторство Одиссеи женщине, которую превозносите и считаете равной по силе художественного мастерства Марии Французской, а также, разумеется, то, что в ваших собственных произведениях Героини обычно обладают сильным и вполне земным характером. Все это предполагает, по меньшей мере, эгалитарное отношение к обоим полам. Вы как бы выстроили мужчин по границе внешней реальности, а женщин по границе внутреннего мира, мира воображения. Нет ли здесь попытки примирить царство идей с царством воображения? Интеллект с искусством. Юнгианскую аниму и анимус. Мужские и женские свойства, внутренне присущие каждому индивиду, которые общество так часто искажает в своих собственных и не всегда благородных целях. Джон Фауз. Похоже, существует некая общая тенденция ассоциировать мир научных идей с мужским полом, а интуитивные воображения с женским. Я всегда удивлялся в душе, отчего это столь многие художники и писатели, которые ныне считаются великими, не были женщинами. И боюсь прекрасно всем известный и сложившийся исторический крен в сторону того пола, к которому принадлежу и я сам, не может быть уравновешен предположениями о том, что есть бесчисленное множество гениальных женщин, которые пока просто не признаны. Я, правда, не думаю, что они, эти женщины, действительно существуют. И одно из весьма вероятных объяснений этому заключается, видимо, в том, что очень многие писатели-мужчины в действительности обладают весьма сильной женской составляющей как в своем сознании, так и в подсознании. Возможно, мы требуем чего-то от писателей прошлого, делая это чересчур неуклюже, используя примитивно-животно-сексуальные дефиниции. Мне бы, например, хотелось думать, что Гомер был очень женственным древним греком, а может, даже и гомосексуалистом. Я вполне разделяю точку зрения Лу ломе высказанную ею по поводу взаимоотношений с Рильке. Мужчины, писатели и художники, хотя и лучше обычных мужчин, но даже в идеале являются не более чем неидеальными женщинами. Диан Випон Существуют ли реальные прототипы вашей героинь? Вы как-то упомянули, что прообразом некоторых послужила ваша жена Элизабет? Джон Фаулс. Я не раз повторял, что писал и пишу только об одной единственной женщине, и часто прихожу к выводу, что героиня того романа, который я пишу сейчас, это в точности та же женщина, что была героиней предыдущего. Они, правда, могут довольно сильно отличаться друг от друга чисто внешне, но все они для меня точно члены одной семьи. Просто в основе каждой из этих героинь одна и та же женщина. Для меня такой женщиной была моя жена Элизабет, умершая в 1990 году. Я не раз подумывал написать о ней самой, но так пока что и не написал, понимая, что она дала жизнь слишком многим героиням моих произведений. Диан Випон. Вы как-то заявили, что у вас женский ум. Не могли бы вы поподробнее пояснить это заявление? Джон Фаулс. Я уже отвечал на этот вопрос в 1977 году, так что сейчас просто процитирую несколько предложений из своего тогдашнего ответа. Женщины в моих романах обычно символизируют нечто совсем иное. В Дэниеле Мартине я использовал выражение «right feeling» — способность чувствовать, как будет правильно, которое позаимствовал у Джейн Остин, развивая ту основную моральную установку, которую она использует во всех своих произведениях, что женщинам эта способность более доступна, как и все понимающая и все признающая реакция на мир. Мне очень нравится эта черта в характере моих героинь, хотя бы потому, что я писатель-мужчина. Если бы я был женщиной, то, видимо, просто перевернул бы ситуацию наоборот, как, например, Эмили Бронте в своем «Грозовом перевале», а также многие другие писательницы. Творческая задача и способность чувствовать, как будет правильно, это не всегда одно и то же. Диан Липон. Любовницу французского лейтенанта называли феминистским романом, а вы не воспринимаете себя как феминистского писателя? Можно ли считаться феминистским писателем, если у вас женские образы по сути своей являются символами противопоставления усредненному женскому типу? Это яркие индивидуальные характеры личности, действующие так, как считают нужным. Джон Фаулс. Надеюсь, меня вполне можно назвать феминистом в самом обычном смысле этого слова. хотя я, разумеется, никогда не назвал бы себя феминистом в сравнении с многими замечательными писательницами. Часть моего «я» всегда должна оставаться мужской. Мужские качества — это нечто похожее на запах горохового супа, или на густой туман над лугом, или на какую-то особую погоду, словом, на все то, что мне помнится с детства. Требуется немало лет, чтобы осознать не только то, какое место ты занимаешь, но и какое тебе следовало бы занимать. истинный гуманист должен быть феминистом. Диан Випон, вы говорили, что, пожалуй, даже любите викторианского писателя Сабина Баринг-Гульда, хотя и признаете тот факт, что сейчас он расценивается как малозначимый автор. В 1969 году вы написали предисловие к его роману «Михала» 1890, весьма драматичный сюжет которого разворачивается на соленых болотах Эссекса. Ваше особое внимание к свободе личности всегда сказывалось в характерах ваших героинь, подобно Михале, центральной фигуре романа Баринг-Гульда, ваша Сара Вудров воспринимается как новая женщина позднего викторианского периода. Литературный критик Памела Купер высказала предположение, что женщины в ваших романах, по сути своей, скорее пассивны и отнюдь не являются самостоятельными и независимыми творческими личностями. а в основном представляют собой объект вожделения со стороны мужчин или же служат последним музами-вдохновительницами. Существует ли какая-то конкретная причина того, что вы как бы подводите своих героинь к самому порогу художественного творчества, но никогда не даете им этот порог переступить? Джон Фаулс. Ваш упрек, возможно, не лишён оснований. Отчасти это происходит потому, что женщина в значительной степени остается для меня тайной. А может, мне следовало бы и быть более честным и признать, что эта таинственность, к тому же, всегда носит для меня эротический характер. Впрочем, отнюдь не потому, что я отказываю женщинам в артистизме и прочих талантах. Если я когда-нибудь все же закончу свою хелугалию, то там центральной фигурой непременно будет женщина. Диан Випон Ваши герои часто пытаются как-то осмыслить прошлое. Вы не пишете исторических романов Персе. Скорее, действие ваших романов происходит как бы чуть раньше пресловутого «здесь и сейчас», что делает их более современными, чем историческими. Видите ли вы себя в качестве автора, пишущего настоящие исторические романы? Джон Фаус. Я не вижу в этом особого смысла, как и в тех исторических романах, которые не имеют прочной связи с современностью. Настоящие истории пусть лучше занимаются историки. Меня всегда очень интересовала их работа. Но, по-моему, совершать путешествия в другие страны куда интереснее. Диан Випон, в вашем эссе, заметки о неоконченном романе, вы пишете, что история горизонтальна. Не могли бы вы пояснить это высказывание? Джон Фаулс. Я пытался подчеркнуть важность настоящего момента. Понятие "здесь и сейчас", то есть каждая конкретная точка на временной парадигме, должно быть девственно чистым. Начинаешь понимать обычную историю. лишь обретя какое-то, хотя бы мимолетное ощущение прерывистости этого вечного процесса. Диан Випон. В «Островах» вы пишете, «Основное влияние на любого зрелого писателя всегда оказывают его же собственные прежние работы. Какое влияние оказали на вас ваши уже законченные произведения?» Джон Фаулс. Ученым, похоже, всегда хочется объяснить все в писателе с точки зрения испытанных им некогда влияний. Для этого, конечно, имеются достаточно веские причины, в том числе и чисто педагогическая. Нужно же как-то заставить этих маленьких дьяволят сидеть тихо. Но, становясь старше, я все более отчетливо воспринимаю себя как некое целостное существо, а не как несколько различных существ, модель, столь любимая деконструктивистами. Случайности и случаи моей реальной жизни слишком сложны и важны для меня, чтобы я мог думать, что кто-то иной, скажем, некий писатель или философ, некогда мог оказать на меня решающее влияние. Меня создал именно случай, то есть то, что я в одном недавно написанном эссе назвал «Кераунос». Ну и, разумеется, бесчисленное множество различных теорий и различных писателей, с которыми мне доводилось сталкиваться и которым доводилось сталкиваться со мной. Диан Випон Какие изменения претерпело ваше творчество с течением времени? Джон Фаус У меня, конечно, имеются некоторые устойчивые взгляды, которые только укрепляют свои позиции по мере того, как я старею. Но я все же весьма четко сознаю, что восприятие писателя должно оставаться открытым, то есть способным оценивать вещи и явления как в жизни, так и в литературе по уровню их культурной и духовной ценности. Диан Випон. Как вы относитесь к тому, что ваши романы проходят в английской школе на уроках литературы? Джон Фаус. «Мне очень жаль бедных школьников. Но если серьезно, то, по-моему, участие в литературном процессе выгодно как для писателей, так и для читательской аудитории, особенно когда этот процесс расширяет рамки понятия свободы, как личной, так и общественной. Мне приятно ощущение того, что я существую как бы в русле широкой реки, где одно поколение писателей сменяет другое, где ни в коем случае нельзя просто стоять на берегу и нужно волей-неволей двигаться вместе с течением. Собственно. Даже быть этим самым течением. Это относится в равной степени как к писателям, так и к читателям. Диан Випон. Познать себя. Как вы думаете, в будущем кто-то сможет познать вас лучше, чем в настоящем? Джон Фаус. Да, возможно, через мои дневники, которые, надеюсь, когда-нибудь будут опубликованы. Диан Випон. Расскажите мне о них. Джон Фаус. Но они пока что представляют собой настолько неорганизованные и разрозненные заметки, что весьма мало похоже на то, что большая часть людей сочла бы нормальным дневником. Я действительно долгие годы считал все это просто заметками на полях, ибо они ни в коей мере не претендуют на то, чтобы служить сколько-нибудь целостным рассказом о том, что я некогда говорил, думал или делал. Я, тем не менее, совершенно уверен в том, что подобные записки любого писателя представляют определенную ценность — и, безусловно, приносят пользу младшему поколению. Самое главное их свойство – то, что в них писатель или писательница видит себя как в зеркале, в том числе свои ошибки и недостатки, свои лицемерные или бесчестные поступки. Я вел эти записи очень нерегулярно, с большими перерывами, зато, по крайней мере, с тех пор, как в 1947 году поступил в Оксфорд. Часто мне кажется, что я вообще писала о ком-то другом, кого я сейчас с трудом узнаю. Порой эти откровения вызывают у меня улыбку, а иногда собственная безмерная глупость и чудовищное невежество заставляют меня скрежетать зубами от досады. И я скрежещу, да еще как. Как вы знаете, писатели совсем не похожи на ученых и университетских преподавателей. Мы, писатели, просто обязаны постоянно чувствовать, что меняемся, что все вокруг нас тоже меняется с течением времени, и что почти все мы изродованы тяжким бременем тщеславия. Я подозреваю, что именно поэтому так мало тех, кто ведет свой дневник честно. Диан Бипон, С недавних пор вы, похоже, предпочитаете писать эссе, а не художественную прозу. Есть ли для этого какая-нибудь конкретная причина? Джон Фаулс. Во-первых, меня уже тошнит от той неизбежной лжи, которая лежит в основе всей художественной литературы. А во-вторых, точно так же, как я мечтал когда-то стать настоящим поэтом, Я не меньше в глубине души стремился, как и мой отец, стать философом. Диан Випон. Чему следует верить? Рассказчику или тому, о чем он рассказывает? Джон Фаус. Ни тому, ни другому. Быть человеком исходно означает обладать некой особой индивидуальностью, тем личностным космосом, в котором каждый из нас существует, то есть сознавать, что все мы по природе своей изменчивы и лживы. Что все в мире относительно. что не существует ничего абсолютного, за исключением нашего и вашего и моего, безусловного невежества. Мы можем притворяться, что знаем и понимаем все на свете, но мы никогда не сможем ни узнать, ни понять этого. И уж менее всего мы способны понять, как счастливы мы в том, что живем здесь и сейчас. И все же, все же, я все же существую, пока пишу это, вы все же существуете, пока это читаете. Разве вы не чувствуете в моих словах некой драгоценной тайны, которую я раскрыл вам одной